Когда ушла Ольга и тот странный человек, который слишком робок, чтобы помочь, Адам затосковал. У тоски зелёный цвет больничных коридоров и запах свежесваренной перловки. У тоски вкус какао, в котором больше молока, чем какао, а поверху плавает тугая морщинистая пленка. Тоска караулит. Ходит с рядом голодной шакарицей, ждет удобного момента, чтобы вцепиться в глотку, и тогда уже не выпустит. Адам привел в порядок тело, включил компьютер, уставился на монитор и смотрел, пока резь в глазах стала невыносимой. А на часах уже утро. 6 семь, половина восьмого хлопает дверь, раздаются шаги, и снова дверь. Другие шаги, третьи, людей становится слишком много. И тоска отползает, но не так далеко, чтобы Адам забыл. Привет, ты как? Он, как всегда, пропустил появление Дарьи и, как всегда, смутился, попытался скрыть смущение, но оказалось, слишком устал. Совсем не ложился, что ли? Ты просто придурок, ответил Адам. На нее было приятно смотреть. Широкие брюки цвета морской волны и тяжелый свитер, рукава которого закрывают дальние пальцы до самых кончиков. Свитер темно багряный с золотыми звездочками по плечу. Яна говорит, что у ее сестры отсутствует чувство меры и чувство вкуса, и вообще все чувства, и в этом Дарья похожа на Адама. Не придурок. Возразила она и, оказавшись совсем рядом, положила руку на плечо. «Вставай! Тебе надо хоть немного отдохнуть или привести себя в порядок». Ее прикосновение не противно. Пожалуй, Адаму даже нравится, потому что тоска не любит теплоты чужих рук и отползает еще дальше, на самую границу своего существования. «Результаты уже есть?» Дарья пожимает плечами и, достав из сумочки, полосатый шар на длинной цепочке. Карамельку протягивает Адаму. «Обещал как только, так и прислать. А я про гребень узнала и про Батори. Тебе должно понравиться. Ты ужастики любишь». «Рассказывай». «Неа». Дарья толкнула в плечо. «Давай так. Ты идешь к себе и приводишь тебя в порядок. А я рассказываю про гребень. Идёт?» Она сидела в своем обычном кресле, накрывшись пледом, хотя температура в комнате была достаточно высокой, чтобы Дарья не испытывала дискомфорта. На одном колене Дарьи лежала толстая книга сказок Гофмана, на другом – пустая чашка с остатками кофе. Давным-давно, в XVI веке от Рождества Христова, в маленьком замке появилась на свет девочка, которую при рождении нарекли Эржбетой. А следует сказать, что семейка у девочки была специфической даже для трансильванских венгров. Дарья на отражение в зеркале корчит презрительную гримасу. «Ты меня слушаешь?» «Слушаю», — отозвался Адам, включая душ. Шерест воды попробовал перебить громкий Дарьин голос, но не сумел и, отчаявшись, стал тихим-тихим. Так вот, семейка у нее была наполовину психи, наполовину маньяки, причем вполне такие маньяки реальные. Бабка Иржбетой с темными силами водилась. Тетушка на всю округу, аки черная вдова прославилась. Матушка с отцом и братьями тоже не отставали в веселье. В общем, ничего странного, что ребенок с дурной наследственностью, да еще в таком окружении выросший, сам головой подвинулся. Ее голос весел, но в веселье чудится фальш. Правда, Адам никогда не умел верно трактовать оттенки человеческой речи. И это нынешняя уверенность. Странно. Ты меня слушаешь? Слушаю, но ты не совсем права. Адам выключил воду, потому как говорить в душе было неудобно. «Батори вряд ли можно назвать коренными венграми. Род основали братья Гудкелен, родившиеся в Швабии. Они сумели объединить преминодаков, и в 1036 году, по слову императора Генриха Третьего, прибыли на помощь венгерскому королю Петеру, за что и были пожалованы дворянством, правом на родовое гнездо и многими милостями. Позднее семья делится на две ветви, одна из которых обосновалась в Трансильвании, другая на западе страны. Эржбета Абатори принадлежала к ветви Эчет. Ее двоюродные братья были королями Польши и Венгрии. Адам зубами попытался стянуть пропитавшийся водой бинт. Неудобно, и говорить получается плохо. Лучше бы он дал возможность Дашке рассказать, и он бы дал в других условиях. Но сейчас следовало спешить, потому как уже половина десятого, и скоро появится Ольга. «Ты червь книжный!» — крикнула Дарья, но милостиво разрешила. «Продолжай! Сверим сказочки!» И снова она не права. История является сказкой лишь в том количестве, в котором ее желают видеть люди. И жизнь Ржбет и Батори — не исключение. Со второй руки Бинт стянуть было легче. Адам сунул ладони под струю воды, смывая желтый антисептик и засохшую побуревшую кровь. Эржбета появилась на свет в 1560 году. Ее отец, Дьорд Батори, был одновременно союзником императора Священной Римской империи Фердинанда I и его зрейшего врага Заполи. Мать, Анна Батори, происходила из ветви Шомлё. «А я всегда говорила, что близкородственные браки ни к чему хорошему не приводят». Для Анны это был третий брак, и к имеющимся двум сыновьям она родила еще четверых детей, полуумного мальчика и трех девочек. При достижении Эржбетой, 1-летнего возраста, ее помолвили с Ференцем на дожди, более известным как Черный Бей. «Руки сгибались плохо». Тонкие нити свежих шрамов стягивали кожу, грозя прорваться и выплеснуть новую порцию крови. У нее и вправду имелась предрасположенность к ряду наследственных заболеваний, среди которых наиболее явно проявлялись шизофрения и эпилепсия. Однако при всем том, род Баатуре был весьма влиятельен, Владения семейства раскинулись по всей Венгрии, от Эчеда на Востоке, до Шумле у границы с Австрией, на Западе. Когда ты так рассказываешь, это совсем не похоже на сказку. И вообще выходи, я не могу говорить через запертую дверь. Адам вышел. Ну и зачем бинты и снял? Хотя, да, хорошо, что снял. Я тебя перевяжу. Дарья кое-как выпуталась из складок пледа. «Сиди, слушай, важно!» Потому что он должен завершить рассказ до появления Ольги. Но Дарья только мотнула головой и, схватив за запястье, потянула к столу. «Ты говоришь, я делаю. Роли сменились, правда?» Достоверно неизвестно, когда Эржбета совершила первое убийство. Предположительно, это произошло случайно, в приступе ярости, которым были подвержены все Батори. А ты знаешь, по-моему, затянулась. Она тебе все заживает, как на собаке. Почему Дарья не слушает? Адам для неё информацию искал. Но не выпуская рук, она перехватила слово. Счет был открыт. Ты это хочешь сказать? У каждого из батарей было свое кладбище. Просто про других не знают. Алина мне рассказала. Дело в гребне и в старухе. Однажды Эржбета посмеялась над старухой-цыганкой, потому что та была грязная и уродлива, а Эржбета молода и прекрасна. Но старуха сказала, что красота мимолетна, и когда-нибудь Эржбета состарится. Батури запомнила и... Идея фикс, которая запустила процесс. Можно и так. А еще старуха сказала, что у Батури есть выбор. Тетка дала Эржбете гребень. Очень красивый гребень. «Волшебный!» У нее задумчивое лицо. А еще Дарья мало похожа на Яну. Яна невысокая и аккуратная. Она любит стильную одежду и туфли на низком каблуке. Яна зачесывает волосы гладко, и волосы блестят на солнце. И помаду Яны использует бледную. Если расчесывать этим гребнем волосы молодой девушки, он заберет у нее молодость. И отдаст тому, кто возьмет гребень после. Яна не верит в сказки, зато верит в биржевые индексы и рынок ценных бумаг, в аналитические прогнозы и чёртово везение. Она так и говорит, это чёртово везение или еще чертов везунчик. Конечно, девушка тогда умрет. Логично. Да что ты понимаешь, придурок? Дарья вдруг оттолкнула его и, отскочив, отбежала в другой конец комнаты. «Логично. Для тебя только и есть то, что логично. А что это по-свински, что это несправедливо. Так плевать, как она могла. И Алина тоже. Она рассказывала спокойно, равнодушненько. Ее интересовали только гребень и невыполненное обещание. А то, что люди умерли, на это плевать. И что еще умрут». Ты в это веришь? Если ее разозрить, очень сильно разозрить. Она убежит и спрячется, а у Адама появится время решить иную проблему. Но если разозрить слишком сильно, то Дарье будет больно долго, а ему не хочется, чтобы ей было больно. Он и так перед ней виноват. Но ведь Ольга умерла, и Татьяна, и признала, призналась, что гребень пропадал. В первый раз она не заметила, во второй пыталась найти, но не успела. А в третий ей позвонили, сказали, где гребень. И еще посмеялись, дескать, если Алина поторопится, то сумеет предотвратить беду. И теперь он снова пропал. Он лежал в сейфе и... И кто-то открыл сейф, забрал гребень и спрятал его. Чтобы продолжить сказку, этот кто-то очень старается для сказки. Нельзя ее успокаивать, но надо договорить. Он или она нелогичный. Первые две смерти не имеют признаков насилия, если не считать факты обальзамирования тела. Третий эпизод – явное убийство. Да потому что она сходит с ума. И Батори тоже. Она сначала использовала гребень, как было сказано, но... Ей не хватало. Чего? Крови. Чужих страданий, чужой смерти Она хотела видеть, как уходит чужая жизнь Чувствовать ее Понимаешь, гребень — это обман Эржбета оставалась красивой Но переставала быть живой Как? Как бы барзамированное тело? Да О, господи, неужели до тебя можно достучаться? Дарья импульсивная то вот первый раз, когда Яна вытянула Адама из лаборатории знакомиться, она предупредила. «Дарья хорошая, но такая эмоциональная, так что не дергайся, если что». Адам старался не дергаться и старается до сих пор, хотя иногда сложно. В таком случае элемент бальзамирования приобретает ритуальную окраску и укладывается в концепцию девиантного поведения преступника. «Это должно ее разозрить. Эмоции похожи на качели. Почему бы не толкнуть их в другую сторону?» «Да. Тогда в нее уложится и причина смерти. Я надеюсь, что результаты анализов подтвердят наличие у Красникиной высокоагрессивной лимфомы Беркета на фоне выраженного иммунодефицита». «У нее был СПИД?» «Нет. Не знаю. Не похоже». Дефицит иммунитета может быть вызван различными факторами, в том числе и генетической предрасположенностью, например, в результате близкородственного скрещивания к аккубаторе. Обострение вследствие гормональной нестабильности препуберантного периода стало фактором, запустившим обе болезни. Мистичность а логично при наличии логического объяснения. Заткнись! Она все-таки вспыхнула, схватила сумку, попятилась, пока не уперлась в дверь. «Если бы ты знал, как я ненавижу твою логику, твою... твою дубовость!» Адам знал, и это знание поможет ему сегодня. Он посмотрел на часы, отметив, что в запасе имеется 30 минут. Хватит, чтобы изложить некоторые соображения по делу. Оставалось надеяться, что в конечном итоге Рист все же попадет в руки Дарьи. Почерку Адама скверный. Янка смеется, что он пишет, как куролапой, и что лучше иероглифы расшифровывать, чем адамовские письмена. Лист быстро заполнялся кривоватыми строками. Поставив точку, Адам перечитал и сделал приписку. Дарья, пожалуйста, соблюдая осторожность, он сложил лист, сунул его в конверт, надписал адрес и, спустившись в зал, передал курьеру. Ольга уже ждала. Как и положено невесте, она была в белом. Стёпушка стоял у порога квартиры и скрепся в дверь. Звонок не работал, а стучать было больно. Он совсем уже было решился уйти, убедив себя, что Марьянушки нету дома. Но тут за дверью заворочилась, заскрипела, а после вовсе что-то хрустнуло, словно на стекло наступили. — Открывай! — взвизгнул Степушка крестясь и пригрозил. — Милицию вызову! Воображение нарисовало ему вора, застывшего в ужасе. Вор был худоват и бредноват. Он трясся, прижимая к груди коробку с Марьянушкиным хрусталём и думал о том, что вот-вот будет схвачен. Но дверь открыли. На пороге возвышался мужик двухметрового росту. Блестела масляно-бритая голова, бугрились мышцой руки. На левой синела татуировка. «Чего тебе?» Голким голосом поинтересовался он, почесывая татуировку. «М... -м, -м, -м Марьяну...» Марьянушка протиснулась под рукой ужасного типа. Она виновата, улыбалась. «Это Фёдор! Фёдор, это Степан!» «Фёдор мой... друг!» Лапища сдавила пухлая Марьянушки на плечика и та захихикала. «Мы вместе работаем!» «А Степан сосед мой, он верно решил, что грабят, правда?» Степушка кивнул, не в силах отвести взгляд от квадратной физии, на которой застыло унылое выражение Степушкиной скорой смерти. «Вот тварь!» Сразу с двумя роман закрутила. Небось, выбирать думала. Рядилась, который лучше. «Сказать этому, что ли?» Степушка заглянул в тусклые глазенки и передумал. «Я... я тогда, пожалуй, пойду. Иди!» Буркнул мужик, отодвигая Марьянушку в квартиру. Хлопнула дверь, заскрипел пол, натужно захихикала Марьянушка. Но вскоре смех растаял, сменившись звуками иными, от которых Степушку вбила в краску. «Господи, спаси помилуй!» — сказал он двери, осеняя себя крестным знамением. Произошедшее душило сердце несправедливостью, а в носу свербели слезы. Он же со всей душой к ней избежать хотел вместе, и домик придумал садом яблоневым грядочками и гамаком, в котором станет отдыхать, природою любуясь. Непрошенная среза скользнула по щечке прямо на губу. «И по какому поводу рыдания?» Поинтересовалась наглая девка, наблюдавшая за Стёпушкой с живейшим интересом. И давно она там стоит. Много ли видела? Стёпушка поспешно вытер срезу и повернулся к девке спиной. «Да ладно! С кем не бывает!» Стёпушка побежал по лестнице, селез добраться до квартиры и захлопнуть дверь. «Не бось, станет ломиться! Так он милицию вызовет! Вызовет и все тут!» Девка догнала, обогнала и стала поперек проходу, в руки в бока. Выглядела она злою, и левый глаз нехорошо прищурился. Правый же глядел прямо в Степушкину душу. «Знаешь, а я понимаю, почему она тут ушу выбрала», — сказала девка, упираясь пальцем в Степушкину грудь. «Потому что с тобой жить, себя не уважать. Ты же срези необыкновенный. Трус, мямля и...» «Заткнись!» Взвизгнул Стёпушка, отступив на ступеньку, и потом еще на одну. но ну, теперь он оказался ниже девки. Он пялился на полоску белой кожи, которая просверкивала между свитером и брюками, и думал, что если девка не убралась, то снова станет мучить вопросами. не поговорим?» «Я уже говорил с тобою!» Она наклонилась, положив руки на Стёпушкины плечи и тряхнула, ласково пропев. «Троих человек убили, гнида! Троих! А ты кочевряжешься!» «Я!» «Тебе не страшно? Ты думаешь, что самый хитрожопый, так? Что по-любому вывернешься и свое поимеешь? Сколько тебе заплатили?» «Уйди!» «А сколько бы ни заплатили, тебе мало будет! Или он, тот, который убивал, решит, что тебе мало, и тогда он придет за тобой!» «Она!» Сказал и онемел. Тело вдруг стало легким-легким, Как будто внутри Степушки родилась И расправила крылья душа. Пойдем. Легкость принесла решимость. Степушка стряхнул руки девки И, протиснувшись мимо неё, открыл дверь. «Давай, если говорить, то там». Ухала в груди сердце, И собственная храбрость пугала сильнее, чем до того страх. «Из чего это ты передумал?» «С того! На кухню иди и тапочки надень, я полы помыл». Пахло свежестью и радостью, ясность душевная пьянила словно вино и казалось таким странным, что Степушка прежде не понимал всего того, что вдруг понял сейчас, и что прозрение случилось не в храме под заботливыми взглядами святых угодников, Она на лестнице у квартиры любовницы, Женщины в сущности несчастной, Ломила невыносимой печалью К уже умершим и к еще живым. Свет в очах застил грязь кухоньки, И Стёпушка часто моргал, Чтобы разглядеть хоть что-то. Девка, какое усталое у нее лицо, села на табурет и руки положила на корень ладонями вверх, точно милостыньку просила. «Господь с тобой», — сказал Степушка, потому как и вправду Бог был с нею и милосерден, со всеми ими был, а они не видят. Горе горькое, но не в Степушкиных силах изменить его». И первая, и вторая девочка умерли естественной смертью. Он заговорил, и слова птички вылетали из тесной клетки разума. Редкая форма рака. Единственное мое преступление, каково и преступлением назвать нельзя, Бальзамирование тела. Живого? Нет, что вы. Степушка даже занемел от такого предположения. И да. Она привела меня к девочке, когда та была еще жива. Показала и спросила, смогу ли я сделать так, чтобы ее красота осталась навечно. Я ответил, что могу постараться, но... Понимаете, я ведь не пробовал методику на людях. На кошках тренировался? И на кошках, и на собаках. Я хороший таксидермист, и методика уникальна. «Я не делаю чучел, но создаю произведение искусства. Меня знают, советуют, деньги платят». И она пообещала. «Много?» «Много». Не стал юрить Степушка. «Я ведь болен был. Душа перекореженная помирала. И показалось, что разницы-то нету, кого раствором начинять. Человека или скотину бессловесную». «Но в тот раз девушка была жива?» «Да, она болела. Видно было, что долго не протянет. И та другая оказалась такой, заботривой. Всё сидела и волосы расчесывала. приговаривала, что главное красоту сберечь. Горе ведь людей меняет, сильно!» Девица кивнула и ничего не ответила. А Степушка по лицу прочел, что ее тоже изменило горе. Небось ударила под дых сильно, До мути кровавой в глазах до растерянности, в которой один вопрос полощится. Почему я? Степушка протянул руку и накрыл широкую ладонь гостьи. Не отдернула. Все еще наладится. Вот увидишь. Рассказывай. В ее глазах блестели слезы. Прятались под ресницами, как роса в высокой траве, но стопушка видел. И я решил, будто ничегошеньки плохого не будет. Только предупредил, что тело все одно вскрывать станут. И если делать хорошо, то надо в первые часы после смерти. Она пообещала позаботиться об этом. «Вскрывать пришлось тебе?» «Да, только сначала я все сделал». «Очень тонкая система, на вскрытом бы не получилось». «Но Татьяна была мертва?» «Конечно, я бы никогда в жизни, я бы не посмел убить живую душу». «Правду, говорит, легко». И пусть девушка думает, что Стёпушка ей исповедуется, но на самом-то деле он с Господом беседует, рассказывая все, как было, показывая себя раскаявшегося и очищенного этим раскаянием. Я был очень аккуратен, приготовил смесь, подключил аппарат. Восемь часов ушло на то, чтобы выкачать кровь. Трижды менял раствор. На лице собеседницы омерзение. Ей, как и Стёпушкиной бывшей, кажется, будто делать подобное кощунство. Но она не видела, как менялась девочка, как уходила смертельная бледность и разовела кожа, разглаживались ранние морщины и исчезала синева под глазами. Когда Стёпушка закончил, то сам поразился, тому, сколь прекрасно творение рук его. Я... я даже не хотел ее вскрывать, ибо это повредило бы работе. И повредила, но правила не изменишь. Потом я привел тело в порядок, насколько смог. Оно лишилось части совершенной своей красоты, и от этого Степушке было больно. Я позвонил ей, сказал, что работа исполнена. Она появилась сразу, словно ждала за дверью. Белый халат на темном костюме, темные очки в пол лица. Красные губы, точно измазанные кровью, длинные ногти и крохотная сумочка. Ей понравилось. Она сказала, что я хорошо поработал. И что теперь должен понять и оставить ее наедине с девочкой. Нужно попрощаться. Я понял и вышел в соседнюю комнату. Я там иногда отдыхаю. И сейчас тоже. Поймите, я так устал. И в этой усталости не было места в сну. Степушка пребывал в том состоянии, когда утомленный разум беззащитен перед окружающим миром. Любой звук, любая тень, словно игла. И когда она заговорила, я услышал всё. Степушка помнил, как это было. Цветочный аромат мыла, сухая кожа рук, больные глаза и одно желание – лежать. Он и лежал на тонком матрасике, чувствуя каждый комок, каждую вмятину, словно он стёпушка, и не стёпушка-патологоанатом, а принцесса на горошине. Горошинами были пуговицы на наволочке, которые прилипли к щеке и давили на десну. Степушка закрыл глаза, сели защититься от острого света, и уши бы заткнул. Но за берушами надо вставать, а двигаться сил нету. Спи, моя радость, усни. Чужой голос проник сквозь гудение вентилятора, и лопасти последнего замерли, чтобы не мешать словам. Крепко-крепко спи. Степушка перевернулся на бок. А когда проснешься? «Расскажешь, что там?» «Сумасшедшая! Таких вокруг полно! Этот мир давно уже свихнулся, и люди вместе с ним!» «Сестрицу свою встретишь!» «Смешок!» «Ты же хотела знать, что с ней случилось!» «Думала, что убили!» «Угадала! Убили!» Степушка замер!» «Только никто этого не поймет. А знаешь почему? Потому что я умная. Потому что даже если поймут, то ничего не докажут. Этот мир слишком упорядочен, чтобы оставалось место для мистицизма. Кто поверит в то, что можно украсть молодость? Они скажут, крадут имущество, движимое или нет. Крадут жизнь, если образно выразиться. А молодость украсть нельзя. У них просто нет моего гребня. Помнишь, я расчесывала волосы Ольги, ты ревновала, и я видела, что ты ревнуешь. и ты обрадовалась, когда Ольга умерла, и я стала расчесывать волосы тебе. Ты ничего не поняла, моя маленькая глупенькая девочка. Стёпушка сел на лежанке, Ему было муторно и еще жутковато, как не случалось никогда прежде. Вот разве что теперь? Потому как лицо девушки, сидящей напротив степушки, выражает недоверие. Надо ли ее убеждать? Стёпушка не знал. Он просто решил рассказать, как оно есть. Она все говорила и говорила. Очень долго. Говорила, что теперь все пойдет по-новому. Что жизнь только-только начинается. И... и... Я подумал, она совсем свихнулась. Стёпушка поёрзал на стуре. Признаваться в содеянном было невыносимо тяжко. И что если так, то чего б не попользоваться? Шантаж? Ни тени улыбки на лице девицы. Наоборот, она хмурится и становится старше, скучнее. Да, понимаете. Понимаете, я был всецело уверен, что девочка и вправду умерла от рака. Это факт. Все прочее, лишь домыслы. А что ее сестра умерла незадолго до того? Стёпушка пожал плечами. Бывает. Генетическая предрасположенность. Но их не убивали. Не существует в этом мире средства, способного вызвать развитие лимфомы Беркета. А в мире ином? Издевается? Не похоже. «Глядит-то серьезно, как будто ждет откровения свыше». «Не знаю», — честно ответил Степушка. Девица кивнула и, положив на колено сумку, принялась в ней копаться. «Вы ведь узнаете ту, которая к вам приходила? Посмотрите, пожалуйста, на снимки». Степушка посмотрел, и еще раз посмотрел, и третий тоже внимательно, потому как внутренний сторож, очистивший душу светом, ныне берёг чистоту. Не, не знаю. Понимаете, она была в шляпке, такой, которая с вуалью, и там поля вот так вниз идут, лицо прикрывают, а ещё у рубашки воротник широкий, и я не уверен. «Они же похожи по телосложению!» «Поверит ли?» «Поверила!» Снимки забрала и поднялась. «Погодите!» Стёпушка вскочил вместе с нею. «Я знаю, у кого сейчас этот гребень. Заберите его себе, и она к вам придет. Только осторожнее, это может быть опасно!» И он быстро рассказал о второй встрече, о поезде на рельсах, о толпе, И о собственном страхе и жадности, толкнувших на преступление Он мог бы оправдаться, сказать, что не верил в эти мистические штучки, но не сказал. А гостья, слушавшая с преувеличенным вниманием, не стала попрекать и издеваться. Уже на пороге проводив ее, Степушка вдруг спохватился. «Вы... вы простите... вас...» Он мотнул головой, силюсь уловить то, что вертелось на языке. «Нет, вы злитесь на кого-то из-за кого-то. Простите его, и станет легче». «Ты ошибся», — ответила она. «Я не на него зрюсь, а на себя». «Тогда простите себя, иначе жить не получится».